Глава 12 К следующему утру Гру завершил строительство погреба. Хотя какой к у матери погреб? Он больше был похож на ангар, зарытый под землю. Огромное помещение состояло из монолитной дубовой доски. Как будто из исполинского дуба вырезали сердцевину, а получившуюся коробку запихнули под землю. Внизу было прохладно. Я бы даже сказал, холодно. Идеальная температура для погреба. Вместе со мной на инспекцию помещений спустился и Вадим. Он широко улыбался, осматривая свою отчину. «Ну что скажешь, сможем весь мир завалить нашим коньяком?» — спросил я, толкнув его плечом. «Насчет всего мира я не уверен, но вот всю Европу точно завалим», — с придыханием сказал Вадим. Зырка из стороны в сторону. Готов спорить, он уже планирует, что и куда поставить. Все же замечательно, что мой бог-покровитель — это Гру. За работу берет сущие копейки, и если доплатим, то он заполнит погреб монолитными дубовыми бочками, а еще ольховыми, кленовыми и какими угодно. Кстати, вчера я распродал последние запасы. 1500 Бутылок коньяка уехали к графу Осинцеву. А сто рублей за бутыль. Полтора миллиона лежит у тебя на счете. А ты не забыл забрать свою долю? Нахмурился я, так как считал, что каждый труд должен быть оплачен. Виктор Игоревич, пока не расплатимся с Панфиловым никаких долей, я и так живу на твоем обеспечении. «Замки ты отдал нам с Ярославой, целое крыло. Еда бесплатно, жилье бесплатно. Давай я сам разберусь, куда мне тратить мои деньги. Хочу помочь закрыть долг, а уже после этого обдеру тебя как липко», — улыбнулся ректор. «Вы посмотрите, какой деловой. А Яшка знает, что ты семейные ценности разбазаливаешь. Это было наше совместное решение». «А, ну раз совместное, то я с радостью принимаю вашу помощь». Я сделал реверанс, и мы с Вадимом расхохотались. Выйдя из погреба, мы натолкнулись на Гру, который сидел у входной двери, ожидая нас. «Объектик принимаете?» — спросил он, теряя в руке лист бумаги. «Есть, конечно, огрехи, но в целом нормально. Будем считать, что с задачей вы справились», — ответил я. И взял протянутый мне листок, на котором было написано. д. бриема передачи. Увидев эти закорючки, я тяжело вздохнул. Вроде бог, а письменности не обучен. Непорядок. Вытащив из кармана пиджака ручку, я поставил подпись и вернул лист игру. «Вы свои обязательства выполнили. Теперь Вадим исполнит свои». Повернувшись к ректору, я сказал. «Вадим Станиславович, оплатите, пожалуйста, работу нашего подрядчика в полном объеме». «Будет сделано!» — шутливо козырнул Вадим и, приобняв за плечи Гру, повел его выбирать бычков. На полпути Гру обернулся и выкрикнул. Барин, вы, ежели чего, обращайтесь. Все построим в лучшем виде». «Интересно, от кого он перенял этот говор? Шутник чертов». «Ничего, я тебя научу грамоте». «Смотри, чтобы Олег не узнал, что ты у него работу отобрал. А то ведь на дрова пустит», — выкрикнул я в ответ. «Так ты же его назначил руководителем конструкторского бюро. Спасибо, что убрал конкурента. Я теперь монополист на рынке строительства. ха ха ха Захохотал бог-покровитель. «Ишь, какой бойкий вырос! Весь у меня!» «Смотри, спину не сорви, строитель хренов!» Усмехнулся я и отправился на поиски Олега. Долго искать не пришлось. Он вместе с переселенцами стоял у теплицы и курил. «Ангроныч, мы с тобой, тупорезы выходит? – спросил начальник КБД. э <смех> выходит, что так», засмеялся мужчина в форме гистуса. «Гастинг, а ты че ржешь? Альбинос нас всех уделал. А это значит, что и ты тупарь», хмыкнул Ангрон. «А от этого ситуация не становится менее комичной», сказал Гастинг. «Да вы не переживайте, вы не тупорезы, а просто отсталые», расплылся в улыбке Альбинос прячась под зонтиком. «Слышь, Ферас, я ж у тебя сейчас зонтик отниму, поедешь в ожоговое отделение», — пригрозил Ангрон, понимая, что Альбинос забыл, с кем разговаривает. «Да я ж любя», — ответил Ферас, примирительно положив руку на грудь. «Кто победил?» — спросил я, хотя уже знал ответ. «Да белюс этот уделал нас. Умник хренов. Капельный полив все ж получше будет», — усмехнулся Олег и добавил. «Вон, можешь посмотреть!» Он ткнул пальцем в сторону теплицы, где через стекло было видно четыре куста. Тот, к которому был подведен капельный полив, в два раза превышал в росте своих собратьев. «Неплохо», — оценил я. «Тогда можете всю теплицу подключать к капельному поливу. И еще скажите, собрали команду конструкторов?» «Собрали», — хихикнул Херас. «Я что-то смешное спросил». «Нет, все по делу», — сказал Олег. «Просто этот черт и радуется, что из команды конструкторов больше половины мест занимают именно вазотовцы». Вместе с Олегом печалился Энгрон. «А сколько анонаринцев попало в конструкторы?» — спросил я, понимая суть печали варвара. «Один», — печально ответил здоровяк и спрятал взгляд. «Не расстраивайся, для всех найдется работа». Тем более сегодня Вадим Станиславович начнет тестирование на принадлежность к факультетам магии. «Самых способных заберет к себе Анесим и создаст из них три боевых крыла по 10 тысяч человек в каждом. Айнарцы сильны физически и точно смогут пробиться в элиту», сказал я и повернулся к Гистусу. Без обид. «Да я все понимаю. С этими перекачанными чудовищами сложно конкурировать без огнестрела», развел он руками. «Перекачаться невозможно, а вот достичь физического совершенства вполне», — сказал Ангрон. «Вот и славно. Постепенно задача всех. Олег, прямо сейчас собери группу конструкторов. Для вас будет новый заказ». «Даже так? Неожиданно. А что нужно сделать?» — заинтересовался Олег, уже подсчитывая в уме возможные барыши. «А это нам и предстоит выяснить», — загадочно сказал я и, достав мобилет, билет, набрал Картополову. «Михаил Евгеньевич, как ваше ничего?» В трубке послышался радостный голос Картополова. «О, Виктор, мы как раз тебя вспоминали. Просматривали свадебные фотографии, и на одной из них Маша увидела спятившего Плющева». «Да, замечательные были времена», — мыкнул я, понимая, что если бы кто-то был ранен или погиб в тот день, то свадьба бы была окончательно испорчена. А так мы прошли по грани. «Мишень, помнишь, ты говорил, что рудники, в которых держали моего дядю, совсем иссякли?» «Было дело, а что?» — озадаченно спросил Картополов. «Да вот хочу, чтобы ты провел мне экскурсию». «Странная просьба. Хочешь перенять опыт моего отца и открыть пыточную камеру?» «Ага, типа того». «Жуть какая! Ладно, проведу. Когда нужно?» «Хотелось бы сегодня» если, конечно, теща уже уехала. Они, естественно, одним днем погостили и отбыли домой. Часа через два подъезжай ко мне, открою портал, да покажу все, что тебя интересует. Заметано. Через два часа буду. Сказал я и положил трубку. Олег, у тебя ровно час, чтобы собрать команду конструкторов и взять с собой весь необходимый инструмент. Э -э -э, Виктор Игоревич, а для каких целей нужен инструмент? Растерявшись, спросил Олег. Для любых. Одним словом, бери все, что сможете унести. Работа предстоит творческая. Спустя час команда конструкторов была в сборе: 37 фазотовцев, 11 гистосовцев, один айнарец и олег. Бальбиносы спрятались под зонтами, а за их спинами красовались рюкзаки, заполненные инструментами. Бойцы Гистоса держали в руках чемоданчики с разнообразными ключами и отвертками. Только Айнарец пришел с пустыми руками. Нужно будет закупить инструмент для моего КБ и форму на них пошить. А то сейчас выглядят как оборванцы, прибывшие на шабашку. Товарищи конструкторы, жду от вас инновационных решений, которые улучшат как вашу повседневную жизнь здесь, так и жизни людей внешнего мира. Вижу, вы волнуетесь, как-никак первый выход в Россию-матушку. Но можете не переживать. «Первое, что вы увидите, — это особняк моего друга. А после тюрьму на рудниках...» Я специально сгустил краски и, улыбнувшись, добавил. артись. мы идем не за тем, чтобы строить пыточные камеры, и уж точно не для того, чтобы заключать вас под стражу. Наша цель — осмотр рудника. Вы должны понять, способен ли он приносить какой-то доход. Если да, то вашей задачей станет модернизация производства» для многократного увеличения выработки ценных металлов. «Тимур!» — горкнул я и увидел слева мелькнувшую тень. «Выдай, господам, зимнюю одежду. Направляемся в Сибирь все-таки!» Тимурка сверкнул дыркой в зубах и убежал выполнять приказ. Спустя полчаса все без исключения были одеты в меховые шубы, толстые ватные штаны и валенки. Айнарец даже не почувствовал вес тряпья, а вот фазотовцам было некомфортно. «Да и жарковато в Дубровке. Все уже потеют, пора уходить». Открыв портал, я пропустил вперед конструкторов, а после пошел и сам. Когда я переместился к особняку Картополова, Миша уже ждал меня на пороге. «Виктор, а это кто?» — растерянно спросил он, кивнув в сторону моей шайки. «А не со мной!» — мыкнул я и добавил. «Я же говорил, нужна экскурсия. Вот ты и станешь нашим экскурсоводом. Веди». Картополов тяжело вздохнул. Обвел взглядом моих спутников и открыл портал. Судя по всему, Миша не хотел, чтобы лишние люди узнали о тюрьме, построенной его родом. Пусть не переживает, Олег не проболтается. А переселенцы смогут рассказать лишь жителям Дубровки, которые никуда не выходят. Мы переместились ко входу в шахту, которая располагалась у подножия неизвестной мне горы. Кот перекрывал магический барьер, от которого исходил мощный поток энергии. Даже интересно, сможет мой вьюнок сожрать ее и открыть мне путь или нет? Жаль, что я на экскурсии, и тем более в гостях у друга. А то бы я поэкспериментировал. Слева стояла табличка «Шахта запечатана. По всем вопросам обращайтесь к роду Картополовых». Миша подошел к табличке и приложил к ней перстень. Барьер замерцал и исчез. «Запечатали вход. Местные вечно лезли в шахту, думая, что тут до сих пор можно добыть серебро. В итоге погибали, как мотыльки, летящие на пламя. То в яму падут, то газом отравятся». С горечью и раздражением сказал Михаил. «Каким еще газом?» – насторожился Олег. «Раньше в шахте работало много народа, но шахта истощилась. Стали рыть новые ответвления в поисках минералов и наткнулись на газовые ниши. Шахтер пробьет такую и копает себе дальше, даже не замечая, что сознание мутнеет. А потом травится вместе со всей артелью. А иногда и того хуже. — Да куда уж хуже, — спотел Олег от мысли о невидимом убийце. — К сожалению, есть куда. Порой вместо фонарей брали с собой масляные лампы. Так вот, из этих ламп происходили взрывы, а после и обвалы, в которых гибли десятки человек. Ну и пока обвалы расчищали, шахта простаивала. Приходилось закупать канареек. Если птички поют, значит, все в порядке. Если сдохли, значит, пошел газ, и работать больше нельзя. Картополов на секунду задумался и добавил. На всякий случай не используйте магию и все, что горит. А то мало ли... — Все слышали! — выкрикнул я, введя взглядом толпу. Конструкторы закивали гривами. — Вот и славно! Заходим! Картополов пошел первым. Он достал из кармана артефакт излучающее синеватое свечение, которое разлилось по шахте, осветив все вокруг. Свет отражался от сосурек, свисающих с потолка, и заполнял собой остальное пространство. Забавно. Я думал, это будет узкий проход, ведущий в вглубь горы, но нет. Трехметровый потолок, укрепленный деревянными балками, в ширину проход не меньше пяти метров, да и в целом шахта выглядела добротной. Такая еще сотню лет простоит, если никто не подорвется на газовой нише и не обрушит все к чертовой матери. Дорога закручивалась спиралью и спускалась все ниже и ниже. От основной ветки в сторону уходили десятки тоннелей и терялись в темноте. Конструкторы то и дело смотрели вверх, опасаясь падения сосулек. Такая, если упадет, то прошьет насквозь. Здесь, конечно, холодновато. Каждый выдох сопровождается облачком пара. Каждый шаг эхо уносит в вглубь шахты. Внезапно Картополов остановился и сказал «Мы пришли!» Он указал в сторону неприметного тоннеля слева. Войдя внутрь, я сразу заметил десятки открытых клеток, на полу которых красовался лишь голый камень до следы въевшейся крови. А на стенах тут и там виднелись борозды от ногтей. В таком же отчаянии были пленники, что смогли ногтями поцарапать камень. Да уж, папаша Михаила был тем еще зверем. Условия содержания здесь, мягко говоря, суровые. Мог бы хоть соломки постелить. На ледяном камне спать та еще пытка. В такой тюрьме даже здоровый человек быстро заболеет и лишится жизни. Что уж говорить про калеку. Тихон Тихонович, мать твою! «Как ты тут вообще выжил?» Пока я осматривал тюрьму, группа конструкторов вместе с Картополовым ждали меня в основном в витке тоннеля. Выйдя к ним, я тяжело вздохнул. «Виктор, я сам был в ужасе, когда узнал...» Начал было оправдываться Михаил, но я его остановил. «Да знаю я, что ты ни при чем». «Кстати, приехал я не на экскурсию, а чтобы заключить сделку...» Я хитро улыбнулся, посмотрев на друга. «Ты о чем?» — удивился такому повороту Михаил. «Не верю я, что твой папаша успел выработать все ресурсы. Здесь точно что-то осталось. И у меня есть мысли, как оживить эту шахту, а заодно уменьшить цену добычи. Интересно?» «Еще как!» — выпалил он и, приблизившись к моему уху, шепнул. «У Маши задержка. А что я могу скоро стать отцом. А я хочу баловать своих детей, но для этого нужны деньги». Он смущенно улыбнулся и отстранился. «Поздравляю!» — шепнул я и обнял его, так что аж кости хрустнули. «Михаил, тогда я предлагаю тебе разрабатывать эту шахту совместными усилиями. Шахта твоя, людей для добычи ресурсов я предоставлю, как и технику. Более того, мы прямо сейчас найдем...» Стена ощутимо тряхнула, и с потолка упала пара сосулек, благо никто не пострадал. Фу! Твою мать, Гру!» «Я же сказал, что дам команду!» — выкрикнул я в темноту и услышал рассеянный голос. «Извини!» — сказал Гру, и тряска прекратилась. «Не делай так больше!» — спокойнее добавил я и вернулся к Ортополову. У Гру есть способность, которая позволяет сканировать окружающую местность. Он закапывается под землю и начинает вибрировать, выявляя объекты, находящиеся поблизости. Обычно я это использовал для поиска тварей изнанки или пробоев, но чем черт не шутит? Может, найдем пару новых жил?» — улыбнулся я и добавил серьезнее. «Ну, давай сразу договоримся. Доходы делим пополам. Что скажешь?» «Скажу, что 50% куда лучше нуля. Шахта ведь давно простаивает», — довольным тоном ответил Картополов и пожал мне руку. Мы покинули шахту и дали возможность Гру сделать свою работу. Земля под ногами подрагивала, периодически затихала и снова начинала дрожать. Так продолжалось около часа, а после из шахты показался чумазый бог-покровитель. В руке он держал кусок желтоватого камня и красный кристалл. «На нижнем уровне левого крыла есть жила с вот такими блестяшками», Груш вырнул мне красный кристалл. «Это что, рубин?» — удивился я, смотря на камень размером с грецкий орех. Он самый», — усмехнулся Гру. Но это не самое интересное. Твой отец копал вглубь, но надо было от входа идти сразу вправо. Там порядочные залежи золота», — сказал Гру, посмотрев на Картополова, и передал мне камешек с желтыми вкраплениями. «Виктор Игоревич, Гру сделал свое дело. Гру может уходить?» — насмешливо спросил бог-покровитель. «Еще как может!» «Выпишу тебе безлимитный доступ к жареным бычкам и коньяку, когда шахта заработает на полную мощность». «Поймал тебя на слове». Гру подмигнул мне и исчез в зеленом свечении. «Олег, слушай задачу. Необходимо сконструировать бурильные машины, которые смогли бы заменить человека, машущего киркой, и автоматизировали труд. Использовать их будем для разработки золотой жилы. Попутно сделайте лифты» ребята из Гистоста объяснять тебе, что это такое и как работает. Спускаться и подниматься наверх с тележкой в руках — дело долгое и трудозатратное. Оно нам не надо. А еще подумай, как обезопаситься от газовых ниш. Вопросы? — Никак нет. Олег вытянулся по струнке и тут же сгорбился, сложив руки перед грудью. Разве что по оплате. — Вот ты жук. Оплату ему подавай. Когда закончите внедрение новшеств, Я выделю вам одну пятидесятую из своей доли в шахте. Будете получать выплаты ежемесячно. Как распределить заработанное между конструкторами, решишь сам. Можете приступать. Олег с довольной улыбкой побежал в шахту, представляя, какие баснословные суммы упадут ему в карман. А вот переселенцы не понимали, на кой черт им этот процент и как вообще его можно потратить. Они ведь жили в Тумбровке на полном обеспечении. Ну да ладно, были бы деньги, а потратить их можно, и не выходя из карманной реальности. Михаил, сделай портальный камень для Олега. Сам понимаешь, тебе не набегаешься с просьбами провести экскурсию. А мы, в свою очередь, постараемся в кратчайшие сроки запустить шахту. Думаю, золото начнем добывать уже через неделю, а насчет рубинов видно будет. Поднимай контакты, папеньки, и ищи, куда сбывать это добро. Я этим заниматься точно не буду хотя я могу выделить пару толковых человек». «Да ты что? Я сам справлюсь!» — встрепенулся Картополов. «Ты и так всю работу на себя берешь. Должен я хоть что-то делать!» «Ну и славно!» «Все, Миш, я полетел. Еще раз поздравляю. Маше передавай привет!» Первым делом я отправился на арену, где Тихон Тихонович остервенело сражался против монголов. Видать, новые конечности прибавили ему прыти, и дядька рубился, как в последний раз. Бедные монголы разлетались в разные стороны, сплевывали кровь на песок и снова вступали в бой. Удары клинков он без страха принимал на дубовые кулаки, которые отбрасывали сталь назад, словно пушинки. А как только атака была отражена, дядя шел в наступление, молотя всем, чем только мог. Одному из монголов он даже погнул кулаком саблю. Нет. Тихон Тихонович, конечно, извинился и пообещал купить тому новую. Правда, Монгола это не утешило. Видать, клинок передавался по наследству. Что и говорить. Возможности подаренных рук и ног поражали. Гру определенно сильнее своего папаши. Стоит отметить, что дядя бился сразу против четырех воинов. Когда бойцы теряли товарный вид, на арену выходили новые, и избиение повторялось. «Тихон Тихонович!» «Тренировка окончена, иди за мной!» — выкрикнул я, остановив эту бойню. «Племяш! Ну ты чего? Я ж только разогрелся!» — пыхтя сказал дядя и довольно оскарился. «Ты мне так всех бойцов покалечишь. Как антип свободицам можешь с ним силами помериться. А пока есть работа». «Вот как! И чем же ты решил меня задачить? ухмыльнулся он. «Фу, тебе понравится!» — протянул я и двинулся в сторону теплиц. Добравшись к теплицам, я открыл дверь и запустил дядю внутрь. Признаться, я и сам впервые посетил завершенную теплицу. Снаружи смотрел, а внутрь еще не заходил. Здесь был влажноватый воздух, от которого становилось душно, и пустота, поросшая мелкой травой. Сквозь стекла в теплицу лился яркий свет, подчеркивая запустение. — Только не говори, что мне нужно выдергать все сорняки! — с надеждой в голосе спросил Тихонович. «Все намного интереснее», — я потянулся к мане и заставил десятки различных растений вырасти вокруг нас. «Умеешь поглощать и воспроизводить культуры?» «Издеваешься? Да я в этом профи!» «Тогда поглоти все, что я создал, а после засели теплицу от края до края». На моем лице появилась улыбка, ведь площадь теплицы была необъятной. «В смысле?» Глаза Тихоновича округлились, и он удивленно уставился на меня. Берешь клубнику, поглощаешь, а после высаживаешь ее на сотню квадратных метров. Следом идет, издевательски начал я пояснять, но дядя меня прервал. Да это я понял. Ты хочешь, чтобы я сам засадил всю теплицу? Черт, извини, совсем забыл, что ты стал старой развалиной. Ладно, поищу кого-нибудь помоложе. Я тебе дам развалина. Смотри и учись, — злов выкнул Тихинович. И прикоснулся к кусту томат. Куст растворился в зеленом свечении, а через мгновение от ног дяди хлынул равномерный поток маны. Тихонович и правда оказался непрост. Обычно маги, используя заклинания, работающие по площади, распространяют ману по радиусу, а вот дядя изменил форму и распространил ее ровно на стометровый метровый квадрат. Из земли то тут, то там стали пробиваться ростки. Не прошло и минуты, как стометровый квадрат был полностью засажен. От такой нагрузки дядя вспотел и стал тяжело дышать. Видимо, давно не практиковался, и объем маны, хранимой в его ядре, уменьшился. «Неплохо!» — я поаплодировал Тихоновичу и дал новые указания. «Суть задания ты уловил, но у тебя недостаточно маны. С этим проблем нет. Держи!» — я создал венок по велику и протянул ему. «Этот сорняк позволяет поглощать ману из других существ. Попрошу айнарцев выступить твоими донорами. У них валом маны, но пользоваться ею они не умеют. Главное, досуха их не выпивая, а то помрут. Понял?» «Да понял я, понял!» — ответил он, с интересом рассматривая сорняк. «Отлично. В конце дня сходишь к Ярославе. Я распоряжу, чтобы выдала тебе четыре бутылька. Выпьешь их, не отходя от Ярославы, и вернешь мне склянки». «Зелья помогут увеличить твой собственный объем маны». «Понял, принял, ваша светлость», — ухмыльнулся Тихонович. «А как закончу с теплицей, могу вернуться к своему праздному образу жизни?» «Обязательно вернешься. Однажды вернешься. А пока засей теплицу и сделай так, чтобы растения стали многолетними. Через неделю вернусь и проверю». «Тиран малолетний», — мыкнул Тихонович и толкнул меня в плечо. «Все сделаю в лучшем виде!» «Я в этом даже не сомневаюсь!» Выйдя из теплицы, я достал мобилет и набрал номер купчихи. «Ольга Афанасьевна?» «Да, это Дубровский. Есть одно дело. Предлагаю встретиться в Ангарске и обсудить. Завтра?» «Конечно, смогу. Договорились». Я повесил трубку, улыбаясь во весь рот. «Дела идут на поправку». Скоро и долг выплачу, и сколочу состояние, которое до последней копейки потрачено на расширение моей империи. Кемерева. Особняк Огневых. Илья сидел за столом отца и с интересом смотрел на отставного вояка, украшенного шрамами. Если говорить прямо, то все его лицо было одним сплошным шрамом. Слеп на правый глаз, а левая рука отсутствовала по локоть. Но это никак не мешало вояке оставаться грозным противником и отличным командиром. «Аше благородие, лучше меня вам никого не сыскать. Служил батеньке-императору почти с рождения. Глаз потерял при штурме Измаила, руку в провинции Хансю. Но за каждую потерю отплатил стократно, усыпав поле боя трупами, отрекомендовался вояка. «Разрешите вопрос?» «Задавай?» ухмыльнулся Огнев, продемонстрировав пеньки гнилых зубов. «Вы ищете командира гвардии. Вот только этой самой гвардии я нигде не вижу. Кем командовать-то?» и есть гвардия. Собери лучших бойцов, которых только сможешь найти», — неторопливо сказал Илья, крутя в руке высушенное ухо. «Выходит, я нанят? Сколько нам нужно человек?» перешел сразу к делу однорукий. <смех> Бери всех, кого найдешь. Оплата будет щедрой. Главное, чтобы люди были надежными. И не сбежали в случае начала родовой войны. Заодно, они не должны страдать человека любим. Если ты понимаешь, о чем я. Илья улыбнулся и посмотрел налево, как будто ждал, что над его шуткой посмеется кто-то невидимый. Это было странно, но Ваяки было плевать. Он был рад служить хоть самому дьяволу, лишь бы за работу достойно платили. «Вас понял. Планируйте войну!» — задумчиво проговорил одноглазый и, оживившись, добавил. «Есть у меня один расквартированный полк на примете. Были с позором изгнаны из гвардии императора за излишнюю жестокость на поле боя». Огнев довольно оскорился и сказал. «Мне подходит».